Полгода спустя Мы сидели в гостиной родительского дома мужа и, еле сдерживая смех, наблюдали, как Влад мечется по комнате, наворачивая уже сотый круг. «Да чего так долго? Уже шесть часов прошло, как я отвез ее в роддом!» «Сынок, роды — совсем не быстрое дело. Я с тобой больше двенадцати часов мучилась». «Мам, вот ты совсем не успокаиваешь!» Брат мужа остановился напротив матери и покачал головой. А потом в тысячный раз достал телефон и проверил входящие. Словно за пять минут могло что-то измениться, и он пропустил заветный звонок. «Выпить, что ли? Миша, давай со мной!» «Терпи, а вот когда родит, тогда и выпьем!» Миша прижал меня ближе к себе и поцеловал в висок. Я же блаженно улыбалась, чувствуя себя самой счастливой женщиной на свете, одной рукой поглаживая Мишу по груди. Влад невесело хмыкнул и снова панически зашагал по гостиной. «Может, кофе сварить?» Свекровь обвела каждого взглядом. Я попросила чай с лимоном, муж согласился. Влад тихо выматерился, но тоже согласно кивнул. Стоило только маме выйти из большой комнаты, как ожил телефон Влада. «Мам, не надо кофе! Родила!» «Поздравляю, братишка!» Мы по очереди поздравили новоиспечённого отца, после чего он вылетел из гостиной на кухню к маме. Я поцеловала любимого мужа в подбородок и тихо спросила. «Думаю, что надо подождать с нашей новостью». «Согласен. Пускай его величество Владшатов насладится моментом». Я тихо рассмеялась, обняла Мишу за шею и подарила свой самый горячий поцелуй с намеком на еще более горячее продолжение в постели. Конец книги